Эпилог Андрей Старков нарушил обещание, данное светлой целительнице. В квартиру Виктории Карминовой он все-таки привел некроманта. Под присмотром двух темных иных мертвая девушка уверенно взяла в руку шприц, вонзила иглу в локтевой сгиб, с ходу попала в спавшуюся вену и уставилась на сопровождающих кукольными неподвижными глазами, словно ища одобрения. «Раздеваем!» — скомандовал некромант. Темный дозорный склонился над сидящей на диване Виктории и чуть не отдернул руку, когда ее сердце вдруг тяжело и медленно забилось, разгоняя по сосудам загустевшую холодную кровь. Приглашенный специалист потер руки. Все шло как нельзя лучше, начиная с пополнения банковского счета, на который уже упал аванс за работу. Старков тихо выругался себе под нос, подхватил бесчувственное тело на руки, отнес в ванную комнату и усадил в овальную ванну, сверкавшую чистотой. Она быстро заполнялась водой. В широко раскрытых глазах Виктории отражалась рябь, отчего они казались почти живыми. «Ты уверен, Андрей, что вам этого хватит?» Вкратчиво поинтересовался некромант и засек время. «Какая необходимость была тащить ее через сумрак?» «Ей бы вернуться домой своими ногами. Клянусь тьмой, эта клиентка стоит того, чтобы умереть при свидетелях». Вслух рассуждал он, мечтательно причмокивая. «Что, если мы немного расширим перечень моих услуг? За небольшую доплату я готов устроить здесь вечеринку». «И так сойдет. Не набивай цену». «Цена немалая, конечно. Так и работа штучная», — самодовольно засмеялся некромант. «Хендмейт, можно сказать». «Мне не нужен хендмейт», — отрезал Старков. «У меня есть кому заняться ее друзьями и поклонниками. Ты ни копейки договора не получишь. Разве что из чистой любви к искусству возьмешься организовать здесь бордель со свидетелями. В таком случае дневной дозор не будет возражать. Ну что, отзываем команду зачистки?» Некромант ответил ему неприязненным взглядом, поджал губы и взглянул на часы. Повинуясь движению его руки, тело Виктории Карминовой расслабилось, безвольно сползло в белоснежную ванну и сделало несколько механических вдохов, заполняя водой легкие. — Готово, дозорный! — сухо сказал темный маг. — Закрывай воду!